Зима 1985 года. Тридцатью пятью годами раньше. «Парень, ты сошел с рельсов!» Викинг обернулся и увидел двух молодых мужчин своего возраста. Один лучезарно улыбался, второй сомнением поглядывал на него. Он стоял, держа за руль велосипед мамы Карин и смотрел на карту возле въездных ворот старинной казарменной части в Сёренторпе. Не то чтобы совсем заблудившись, но в легкой растерянности. От остановки, выпустив облачко дизельных газов, отъехал красный автобус. Должно быть, на нем и приехали эти двое. Он кивнул на карту. Актовый зал, сказал он. Тут не помечено. Может, он еще как-то называется? Оба встали рядом с ним, улыбчивый широко расставив ноги. Он был с бритой головой и явно одевался исключительно в магазине по продаже армейских излишков. Серьезный чуть позади. Короткая аккуратная стрижка, джинсы со складками. Такого Викинг никогда раньше не видел. На обоих были черные куртки. Это тест на IQ, сказал улыбчивый. Те, кто не найдет дорогу, отчислят еще до начала занятий. Тут он громко расхохотался. Викинг почувствовал, как немного расслабился, руки уже не так сжимали руль. Серьезно указал пальцем. Номер шестнадцать. Самое большое здание после спортивного зала. Он пошел вперед, не дожидаясь остальных. Викинг двинулся следом. Первый день семестра в полицейской академии, набор 1985 года. В воздухе повисло предвкушение весны, хотя была всего лишь вторая неделя января. Ему трудно было описать, из чего складывалось это предвкушение. Возможно, из запаха талого снега, шуршание велосипедной покрышки по прихваченным литком лужам, шепота ветра в голых ветвях деревьев. Все это появлялось в Стентроске не раньше середины апреля. У тебя на велике покрышки шипованные?» — спросил улыбчивый. Получив в ноябре сообщение о зачислении, Викинг полетел в Стокгольм, чтобы подыскать квартиру и сориентироваться на местности. По правде говоря, это была его первая поездка в Стокгольм. Нашел парочку объявлений о сдаче квартиры, из которых выбрал самую большую. Находилась она в пригороде под названием Тенста. Хозяйка, пожилая дама, сдавала часть четырехкомнатной квартиры. У него были отдельная ванная и холодильник в комнате, а вот коридоры и кухня общие с хозяйкой. Зная он город немного получше, наверняка выбрал бы квартирку в Росунде или ту, что у площади Удеплан, но он ничего не знал и оказался в самой гуще миллионной программы. При первом посещении Стокгольма его более всего удивили улицы без снега и велосипедные дорожки, пересекавшие парк Ярвафельд в разных направлениях. В нор даже не пытались посыпать дороги солью, но здесь это, похоже, работало. Рассчитав, что будет гораздо быстрее добираться от Тенсты до Сёренторпа на велосипеде, чем пользоваться общественным транспортом, он выпросил у мамы ее велосипед. «У меня и зимняя цепь тоже есть, если понадобится», — ответил он, и улыбчивый снова расхохотался. Его имя было Франк Нильсон. серьезно звали Мац Викандер. Они попали в одну и ту же группу Б6. После вступительного слова в актовом зале, действительно располагавшемся в 16-м корпусе, студенты разошлись по классам и получили списки обязательной литературы. Викинг разглядывал других, особенно девушек, стараясь сделать это незаметно. Франк таким талантом не обладал. Посмотри на эту, сказал он так громко, что девушка, вероятно, услышала. Как там ее зовут? Анна Монсон тихо подсказал Мац. «Сразу видно отличница из Адавака». Анна Монсон бросила взгляд в их сторону и закатила глаза. Франк широко ей улыбнулся. Группа оказалась совсем не такой однородной, как представлялось викингу. Он опасался, что будет сильно выделяться своим норландским выговором и университетским образованием, а все остальные будут бритые 20-летние парни из Стокгольмского региона. Но оказалось совсем не так. Матсу было 26, он был родом из Линчопинга, в звании лейтенанта армии. В полицейскую академию он поступил, чтобы получить учебный отпуск и жить со своей девушкой, которая училась на врача в Каролинском институте. Франк родился в столице и официально проживал у своей бабушки на Кунгсхольмене. «Если я буду прописан у нее достаточно долго, то смогу впоследствии переписать на себя контракт на аренду», — заявил он, — и это прозвучало так, словно он выиграл в лотерею. Это произошло еще до того, как Викинг понял, насколько запутанно и несправедливо обстоит дело на рынке жилья в Стокгольме. Франк был по образованию журналист с неискоренимым желанием преобразовывать мир. Отработав три года в «Вечерней газете», он решил сменить путь и сделать нечто стоящее, как он сам выражался. Еще несколько студентов в группе имели похожее прошлое, Анна Монсон, например, была дипломированным социологом, ее подруга Линда ⁇ учительницей. Таким образом, то, что Викинг ⁇ инженер, закончивший высшую техническую школу в Лулео, воспринималось скорее как норма, чем как исключение. А что плохого в том, чтобы быть инженером-механиком? ⁇ спросил однажды вечером Франк после долгих рассуждений об увлекательных методах работы вечерней прессы. Они сидели и пили пиво в огромной старинной квартире его бабушки. Он, Франк и Мац. У бабушки, очень кстати, имелся еще и домик в Марбелье, где она проводила холодную часть года. Таких квартир, как эта, викинг никогда раньше не видел. На потолке красовалась лепнина в виде виноградных лос и гирлянты из цветов. В каждой комнате блестели огромные изразцовые печи. Стены были обшиты высокими деревянными панелями, а выше висели картины в толстых рамах. Окна с мелкой растекловкой тянулись к потолку. Все это называлось Модерн. Викинг сидел, ковыряя оторвавшийся уголок этикетки на банке с пивом. Я поступал туда больше, потому что так хотел мой друг Кристер, сказал он. Хотя после первого семестра он ушел и переехал со своей девушкой в Тебю, а я? Да, я так и остался там. Но почему ты пошел учиться на полицейского? допытывался Франк. Папаша был полицейский, а его папаша был прокурор. Вау! — усмехнулся Франк. — Ты и вправду прокладываешь новые пути. Мац с Мариной жили в тесной студенческой квартирке в Сольне. Тройка редко собиралась там. Марина постоянно занималась и нуждалась в тишине. Это была серьезная женщина с темными волосами и острым взглядом. Викинга не покидало чувство, что от нее ничего не скроешь. Ему она нравилась. Марина с Мацом дружили с первого курса гимназии. «Мы заведем детей, когда она закончит интернатуру», — заявил Мац. «Вы трахаетесь по календарю», — спросил Франк. По лицу Матса пробежала тень улыбки. Смеяться он не умел вовсе. «Мне всяко перепадать чаще, чем тебе», — ответил он. «Вопрос времени», — ответил Франк. «Я, считаю уже почти поладил с Анной Монсон». Викинг сделал вид, что у него случился приступ кашля. Каждый день во второй половине дня все трое ходили вместе тренироваться. Силовые упражнения, волейбол, а потом бег. Матс был бегуном на длинные дистанции, Франк — спринтером, викинг привык носиться за мечом или шайбой, но теперь научился просто бегать. Кроме того, каждый день он ездил на велосипеде из Тенсты до Академии и обратно, что развивало выносливость. По вечерам он часто садился на голубую ветку метро и отправлялся к Франку на улицу Шелегаттон. Однажды, возвращаясь домой после серьезной тренировки в бассейне академии, он столкнулся в центре тенсты с компанией подростков. Их было семеро. Родители их явно были выходцами с Ближнего Востока и Северной Африки. Парни встали вокруг него, их главный подошел совсем близко. Послушай, парень! Негромко и с нажимом проговорил главный, сколько времени? Викинг посмотрел на часы. На моих без пяти одиннадцать. Но на самом деле без десяти, — ответил он и повернул запястье к собеседнику, показывается Циферблат. «Я поставил их на пять минут вперед, чтобы иметь запас времени. Если вы хотите уехать в город на поезде в 22.57, то как раз успеете». Все пятеро уставились на него с выражением недоумения на лицах. «К тому же поезд иногда запаздывает», — продолжал Викинг. «Железные дороги не привыкли, что выпадает снег. Странное дело, ведь здесь, на юге, тоже каждый год наступает зима. Парни переглянулись. Викинг кивнул на киоск за спиной у лидера. «Хотел купить себе шоколадку», — сказал он. «А киоск вот-вот закроется, так что извините». Лидер обернулся и с удивлением посмотрел на павильон пресс-бюро, словно никогда его раньше не замечал. Потом снова взглянул на викинга и сделал шаг в сторону. Остальные, поколебавшись немного, тоже пропустили его. «Хорошего вечера», — сказал викинг. Купил свою шоколадку и пошел в свою съемную комнатку. Только много времени спустя до него дошло, что парни, вероятно, собирались его ограбить. Франк, который заставил его постричься, не можешь же ты, черт подери, ходить с хоккейным причесоном, снабдил его черным бомбером и мартенсами. К этому моменту шайка подростков у метро привыкла к нему и с некоторыми сомнениями отвечала на его приветствие, хотя он выглядел как скинхед. За семь недель он прочел всю обязательную литературу и попросил дать ему список на следующий курс. Администратор с удивлением уставилась на него. «Это и был весь список обязательной литературы. А ты что думал?» Иными словами, учеба, мягко говоря, не требовала чрезмерного интеллектуального напряжения. Этические дискуссии по поводу профессии полицейского, которым другие предавались со всей душой, викинг слышал еще с детства. Для него они не несли в себе ничего нового. Монополия на насилие, условное право, разрешение конфликтов, криминальная экспертиза, общение с потерпевшими, судебный процесс, обращение с оружием. А таком папаша Ларс Ивар и другие мужики обычно болтали в пятницу вечером, сидя за столом, хотя с меньшей серьезностью и увлеченностью, чем студенты в Серентропе. Пропустив пару-тройку кружек пива, папины коллеги из участка Стенроска заводили леденящие душу истории про автокатастрофы, Кровавые самоубийства и оружие, дававшее осечку в самый ответственный момент. Про преступников, которым удалось избежать наказания, и преступников, которых посадили не весь за что. Про отпечатки подошв в мокром цементе и отпечатки пальцев на внутренней стороне книжного переплета. Про истеричных баб, которые получили по заслугам, и перепуганных детей, которых находили под кроватью на месте убийства. Про ленивых прокуроров, безнадежно тупых начальников, коррумпированных судей и красивых секретарш. Со временем викинг начал узнавать эти истории. С годами они не становились хуже. Здесь они возвращались, прикрывшись академическими одеждами. В целом ему было хорошо в Тенсте и в академии. К тому же там было несколько девушек, в которых сочетались ум и красота, подтянутые, с конскими хвостиками, водолазными часами на запястье и бутылкой воды. Франк сразу прилип к Анне Монсон, а вот викинг никого особенно не выделял. До того самого вечера в ресторане «Гамла Мессен» в конце марта. В Сёрентропе было много групп, вплоть до Б-11, но эта девушка была не из студенток. Она работала в фирме по кейтерингу, стояла в баре, разливая пиво. В ней была какая-то сдержанность, она словно парила над оживленным гулом голосов в зале. «Как тебя зовут?» — спросил викинг. «Смотреть можно, но руками не трогать», — ответила она и демонстративно отвернулась.